Глава 23. Лиза. Ева посапывает, свернувшись калачиком рядом на диване. Мне же не спится. Я кашусь на сестру. Она обнимает новую подушку и видит десятый сон. Мы встретились почти вовремя. Забежали ко мне, чтобы поахать, разглядывая мою расчудесную квартирку. Переодеться, перехватить по бутерброду. И оставить вещи. Поход в кино состоялся. Прогулка по ночному городу тоже. Разговоры, всю ночь напролет сорвались, потому что болтушка убаюкала саму себя. Я встаю, стараясь не шуметь, и уединяюсь на кухне. Наливаю теплый чай и устраиваюсь у подоконника. За окном темно. На черном полотне неба отражаются отсветы уличных фонарей, скрывая прячущиеся в вышине звезды. Провожу пальцем по экрану телефона. Захожу на нужный сайт и зачем-то проверяю отложенное в корзину для будущего заказа. Вспоминаю эпизод из фильма, который мы посмотрели вечером с Евой. Герой размышляет, как оплатить билеты и за себя, и за героиню, чтобы она не оскорбилась и не отказалась с ним ехать. Отпиваю чай и делюсь улыбкой с кружкой. Яр может легко провести мастер-класс по данному вопросу. Я не собираюсь пользоваться его деньгами. В личных целях. Надеюсь, он поддержит мою задумку по факту. К счастью, у меня есть абсолютно новое шикарное платье, которое я купила во время последнего отпуска. В один из дней, чтобы переждать обеденную жару, я решила прогуляться по торговому центру. Марк же остался вздремнуть в номере. Не могу со стопроцентной уверенностью сказать, я увидела платье или оно меня но с первого взгляда стало понятно, что мы нашли друг друга: черное в пол по фигуре, с высоким воротником стойкой, длинным рукавом на правой руке и полным его отсутствием на левой. Подол мягкими складками, перемежающимися тремя белыми более плотными лепестками акцентно колышится при ходьбе. Я планировала надеть его на свое двадцатипятилетие. не сложилось. Зато грядущий повод подходит даже лучше для такого торжественного и немного загадочного наряда. Порываясь вернуться в комнату, желая примерить платье. За прошедшие полтора месяца я успела немного похудеть, останавливаясь посреди кухни. Во-первых, я могу разбудить Еву, и она забомбардирует меня вопросами, отвечать на которые я не планирую, как и посвящать ее в существование Ярослава. Во-вторых,. Вдруг понимаю, что вспомнила Марка вскользь, наравне с неодушевленным магазином. Ничего не царапнуло внутри. Лишь теперь, когда я намеренно анализирую свои ощущения, где-то в горле возникает печальный привкус. Однако он больше не превращается в удушающий шар. В-третьих, совершенно неуместно приходит уверенность, что Яр никогда бы не отпустил меня одну гулять по незнакомому городу. Скорее, мы бы вдвоем предпочли вздремнуть в своих апартаментах. Провожу ладонью по лбу, прогоняя подобные мысли. Я становлюсь помешанной на сексе из-за этого странного мужчины. Мне мало видеться с ним раз в неделю. Я нервничаю перед субботним приемом, но не менее волнуюсь, гадая, последует ли за ним продолжение. Ничего удивительного. Ярослав – внимательный любовник. И ничего от меня не требует. Просто мое бунтующее любидо требует увеличить число наших встреч. Утро 9 мая начинается рано. Я участвую в праздничном шествии колонны от нашей организации, которая займет часы ожидания в очереди и минуты самого прохождения и все равно подарит сопричастность и позволит отдать дань уважения настоящим героям. Сон побеждает Евкина любопытство. Она накрывается одеялом с головой. Оставляю ей ключи, условившись созвониться позже. После парада нахожу сестру в пафосном ресторанчике. Укоризненно качаю головой, кивая на меню. «Гуляем! Лизуда зануда!» Младшая показывает мне язык. «Папа подкинул деньжат, так что не стесняйся! Главное...» Она поднимает вверх указательный палец и произносит голосом мамы. Не забудь завтра утром про перевод в счет погашения кредита. Я помню. Утыкаюсь в меню, чтобы скрыть, как меня уязвили переданные слова мамы. До 15-го числа предостаточно времени. Поздно вечером ставлю будильник раньше на полчаса, чтобы успеть отправить Еву домой на первой утренней электричке и проваливаюсь в сон. Пятница проходит в детском доме. Воспитанники репетируют небольшой концерт. Мы с Майей становимся подопытными участниками мастер-классов по рисованию, выжиганию, бисероплетению и даже пробуем забить угловой футбольные ворота на корте. Столы расставлены, актовый зал готов. Наши помощницы знают свои зоны ответственности. С грустью отмечаю специально вывешенные нарядные шторы, по-настоящему белое постельное белье. Лестницы, которую моют четыре раза только в течение нашего присутствия. Запах вкусной выпечки и оживление, охватившее это всегда тихое место. Меня радуют три момента. Горящие воодушевлением глаза ребят, вовлеченность Оли и то, что все собранные средства пойдут по целевому использованию с обязательной обратной отчетностью. По возвращении домой я, наконец, достаю платье, Надеваю и рассматриваю себя в отражении стекла балконной двери. Наряд не облегает меня слишком плотно, но и не болтается чересчур свободно. Плавно струится по фигуре. Я приподнимаюсь на носочки и кажусь себе очень высокой и стройной. Подтверждаю запись на прическу и макияж через Ингу. Предупреждаю Ангелину и Маю, что снова пропущу субботние посиделки. Надеюсь, что причина приятно уважительная. Тут же отписывается Ангелина. Я ссылаюсь на работу и параллельно получаю сообщение от Майи. Некто на букву Я перешел в открытое наступление? Я посылаю прозорливой подруге смущенный смайлик. Отель, сказка. Проведи там сказочную ночь. Я легко могу представить выражение лица Майи прямо сейчас и густо краснею. Она не ждет моего ответа. Но я пишу ей спасибо. «Спасибо». Откладываю телефон и освобождаю с пакета картонную коробку. В ней, на отдельных подушечках, похожих на игольницы, расположены 10 брошек в виде мордочек разных животных. Мы с Олей хотели использовать изделия в качестве подарочных сувениров, но я передумала и решила взять их с собой на благотворительный прием. Заявить украшения на аукцион уже нет времени, поэтому буду импровизировать если выпадет такая возможность. Первая половина субботы проходит хорошо. Без накладок, конечно, не обходится. Кто-то опаздывает, кто-то путает заведение, пачкается в краске и получает мечом по голове. Они разрешаются довольно быстро и на какой-то волне позитива. Все-таки предстоящие выборы дисциплинируют, А безыскусность детей помогает примерить маску обычного человеческого лица и поведения тем, кто подзабыл, что можно улыбаться не на камеру, или самому смыть пятна акварели обычной водой с мылом. Несколько раз я ловлю потепление щекой, затылком, спиной, но не отвлекаюсь. Я увижу Ярослава позже. Вечер обещает мне постоянную накидку из его осязаемого взгляда. Майя остается проконтролировать завершение мероприятия и получить первое впечатление участников после столь массового посещения. «С тебя фото при полном параде!» Шепчет мне Майя, выпроваживая заняться подготовкой к вечернему выходу в свет. Я прохожу к воротам, где собираюсь заказать такси, но вижу припаркованный автомобиль Виктора. Он открывает заднюю дверцу и дожидается, пока я сяду. Что ж... С Виктором будет и быстрее, и удобнее. Говорю себе так, заглушая укол разочарования из-за того, что Яра нет в машине. Телефон издает знакомый сигнал. Во сколько и откуда тебя забрать? Я получаю новый укол. Теперь предвкушение. Пишу Ярославу адрес салона и время. Точно пойдешь? Я перечитываю его вопрос несколько раз, прежде чем понимаю, что он наверняка ждал уведомления о списании средств, которое до сих пор не пришло. Точно. Беру пример с яра и отвечаю исключительно по делу. Всю дорогу до дома я улыбаюсь. Усталость и напряжение постепенно сменяются возбуждением и беспокойным ожиданием. Я принимаю душ, надеваю красивый комплект черного нижнего белья, платья. Застегиваю тонкие ремешки босоножек на высоком каблуке. Снимаю сережки и цепочку. Сегодня на мне будет единственный привлекающий внимание аксессуар. Я прикрепляю подаренную Оле мордашку панды слева над грудью. Провожу по выпуклым бисеринкам большим пальцем. Подхватываю сумочку и коробку с брошками. За немением дополнительных рук, чтобы придерживать подол платья, спускаюсь на лифте. Я забыла, какое большое в нем зеркало. Как же ярко оно высвечивает глаза в отражении.